Глава 30. Планы два. «Гер, останься, пожалуйста. Есть разговор». Дождавшись, пока Александр и Елена покинут комнату, второй продолжил. «Зачем тебе эта аргентинская девчонка? Ты же знаешь, что у отца на нее несколько иные планы». Георгий достал из кармана сигарету и, похлопав по карманам, огорчился. «Надо же, снова потерял». В этот момент от его браслета отделилось несколько песчинок, от которых вспыхнуло небольшое пламя. «Вообще не понимаю, зачем тебе зажигалка», — заметил второй, — «с нашими-то способностями». «Люблю статусные вещи, зажигалки, часы, женщины». Он многозначительно посмотрел на Арсения и глубоко затянулся. «А ты чего так ратуешь за этого мальчонку? Зачем тебе сводить его с Даниэлой? Хочешь, как Елена использовать для своих целей? Лично я вообще не понимаю, чего вы так с ним возитесь. Если у нас есть оружие массового поражения, которое в любой момент может само перейти в руки врагов, то куда разумнее будет его уничтожить. Во-первых, если я правильно изучил психотип Ярослава, ему эта свадьба нужна как зайцу Стоп-сигнал. А во-вторых, ты говоришь о исключительной зревности, не просчитывая иные, куда более важные для государства варианты. Если у нас получится вырастить из него могущественного и, главное, преданного бойца, то это окажет сильнейшее подспорье в грядущей войне. Да и свой плацдарм в Южной Америке нам тоже не помешает. Затем и нужна свадьба с Даниэллой. На ней могу жениться и я. К тому же он не успеет раскачаться до начала этих событий. Тогда он достигнет своего пика в процессе или погибнет. Насчет твоего брака. «Мы оба знаем, что ты наиграешься с девушкой, а потом решишь найти себе вторую жену, ну а за ней третью. Но проблема в том, что в Аргентине не приветствуется многоженство, а значит, рамирезы воспримут это как личное оскорбление». Георгий хмыкнул и сделал еще одну затяжку. «В любом случае, мне не нравится пацан. Слишком самодоволен и дерзок». «Это приказ нашего отца», — строго произнес Арсений. «Мы должны подчиниться». «Император уже слаб, к тому же не особо интересуется делами государства. Будь власть в моих руках, мы бы уже покончили с иностранными разведками и с составом восемнадцать. Всех бы передавил!» «Осторожней со словами, брат. Здесь нет прослушки, но...» «Но ты являешься преданным сом отца, я в курсе». Георгий поднялся с дивана, подошел к столу и затушил сигарету. «Только помни, Сеня, что рано или поздно я стану императором а значит, со мной не надо портить отношения». Резко развернувшись, он пошел к двери, но, открыв ее, остановился. «Надеюсь, мы с тобой друг друга поняли». И в следующем мгновении Арсений остался совсем один. «Можете выходить», — произнес второй, когда убедился, что все наследники покинули его дом. Сначала в комнате ничего не происходило. Но спустя пару мгновений одна из картин отъехала в сторону, и оттуда вышла Светлана Шуйская. «Смотрю, Георгий ни капли не изменился», — заметила девушка, присев на диванчик. «Все такой же самодовольный собственник». «После возвращения своего путешествия он стал более бескомпромиссным. Это меня и пугает». «Значит, отговорить его от атаки на Панкратова не получится». «Нет». «Вы сами слышали, что Георгий это сделает с нами или без нас?» Света задумалась. Когда она рассказывала Елене про свои догадки насчет их матери, то не могла предположить, что все так обернется. Но больше всего она не понимала, почему Константин скрыл от нее такую важную информацию. До недавнего времени ей казалось, что между ними нет секретов. «Мне нравилось, Серафима», — осторожно произнесла Шуйска. Но атака на Панкратова, независимо от исхода, не закончится ничем хорошим. Если вы убьете его и сработаете чисто, то мы просто потеряем сильнейшего воина в нашей стране. Если где-то напортачите, то сильно увеличите риск начала волнений, все-таки у генерала очень много сторонников. Ну а при неудачном исходе вы попросту погибнете. Все, что тоже сильно ударит по императорскому роду. Знаю и собираясь помешать своему брату». Директриса удивленно посмотрела на второго. «Каким образом?» «Расскажу обо всем отцу». Арсений увидел округлившиеся глаза Шуйской и тут же объяснил. «Я больше всех любил маму, и обязательно отомщу Панкратову за ее смерть. Но потом и по-другому. Сейчас этот человек нужен нашей стране. Я думал, что притормозив своих людей, у меня получится удержать Геру от резких движений». «Но Саша совсем не кстати добыл информацию о его выезде из города. Надо будет еще разобраться с его необычной осведомленностью в этом вопросе. Раньше он ничем подобным не интересовался». «На роль правителя ты подходишь намного больше своего брата», — одобрительно произнесла Светлана. «Вы знаете, что меня не интересует трон. Из нас четверых на роль императора больше всего подойдет Елена». «Даже не Александр?» «Саша чересчур сильно поддается влиянию своей жены. Это плохо для будущего правителя. Георгий слишком вспыльчив и непреклонен. Это тоже ни к чему хорошему не приведет. Более того, если желание отомстить за мать, я понять могу, но рисковать союзом с Аргентиной ради того, чтобы затащить в постель очередной трофей — нет. Поэтому Елена...» «Она тоже совершала ошибки?» — напомнила Шуйская потому что молодая. Но при этом Лена быстро учится и понимает, что государственные дела важнее личных хотелок. К тому же она старается прислушиваться к моим советам, да и вас уважает. Со временем из нее получится хорошая императрица». «Значит, собираешься сдать Георгия Константину?» «Да», — уверенно произнес второй. «Да, я специально согласился на его авантюру, чтобы побольше узнать о их планах». И, возможно, после этого братья и сестра возненавидят меня. Но в данный момент я не вижу иного выхода. Нельзя допустить смерть Панкратова, и нельзя, чтобы Георгиев зашел на престол. Этого наша страна может не пережить». «Когда ты собираешься это сделать?» «После приема в Малийском посольстве». «До этого попробую еще один вариант, но если он не сработает, мне придется действовать». «Ладно, что там насчет Ярослава?» Вы думаете, ему не стоит знать, что женившись на Даниэле, он больше не сможет взять жены другую женщину? Шуйская задумчиво потерла подбородок. Мне кажется, что если мальчику пообещать спокойную жизнь после брака, то он согласится, он уже жалеет, что ввязался во все это. Только вот спокойной жизни у него все равно не будет, напомнил второй. Значит, англичане отступать не хотят. Все действительно идет к войне. Арсений поднялся со своего места и несколько раз провел рукой над столом, который одновременно был и компьютером. Спустя пару секунд на нем появились сводки и досье нескольких человек. По нашим данным, в стране резко увеличилась активность британской резидентуры. К тому же, у меня практически нет сомнений в том, что именно они финансируют состав 18. Слишком крупные операции проводит эта шайка для независимой группировки. У них просто не может быть такого количества ресурсов. — Значит, надо готовиться к худшему, — задумчиво произнесла директриса. — Ты правильно сделал, что обратился ко мне. — Отец с детства говорил, что если сомневаешься в выборе, говори с тетей Светой, она подскажет. Вот я и решил впервые послушаться его совета. Девушка улыбнулась одними уголками губ и легонько кивнула. — Что там с памятью мертвого мужчины, которого вы подобрали в баре? Смогли определить, про кого он хотел рассказать? Арсений покачал головой. «Слишком большой массив данных. Этот барыга очень часто снабжал наркотиками представителей высшей знати. Но, думаю, еще неделя, и мы разберемся, кого он имел в виду, когда произнес «Кан». «Кондратов? Кантемиров? Канунников? Перед тем, как выставлять такие обвинения, нам надо иметь железную уверенность в собственной правоте. Мы работаем над этим. Что у нас дальше?» Света встала рядом с Арсением и выпустила несколько пылинок-накопителей на стол. В следующую секунду там появились таблицы с графиком поставок вооружений. «После ситуации с Составьевой Болотов у меня под колпаком. У нас состоялся очень серьезный разговор, в процессе которого он во всем признался». «Неужели раскрыли все коррупционные схемы?» «Не только. Какое-то время он работал на состав 18. Вынужденно, из-за шантажа». «Но работал. Так что теперь Семен сделает все, что мы прикажем». «А вот его сынок что-то никак не успокоится. Недавно вот натравил сестер Цветковых на Ярослава». «Я специально попросила Болотова не осаживать своего сына. Пусть наши враги продолжают думать, что этот род против Воронова. А с Лидией и Лизой я поговорю, если они с первого раза не все поняли». Светлана нажала на одну из таблиц, и она тут же увеличилась на весь экран. «Смотри, это график поставок танков и истребителей в Аргентину. Вчера Семен передоговорился с нигерийцами и немного отодвинул их контракт, чтобы в первую очередь выполнить заказ латиноамериканцев. Даниэла должна вернуться домой замужней и с договорами на поставку оружия». «Отец уже знает?» — Шуйская кивнула. «Это совершенно секретная информация, о которой пока что знают только четыре человека. Ты, я, Константин... И отец Даниэла. Британцы все равно добудут информацию после первой же поставки. Естественно, добудут. Нам главное, чтобы к моменту, когда англичане начнут действовать, граница с Боливией и Чили была укреплена. А нигерейцы? Их прикроет Малийская империя. Манс немного разочарован нашими планами касательно Ярослава. Но с ними мы нашли о чем договориться. Они тоже хотят положить конец влиянию британцев на африканский континент. Только вот на их стороне США, Мексика, вся Европа, Индия и Южноафриканская республика. А что Китай? Пока что колеблется. Покачала головой Света. "Я надеялась, что они тоже пришлют своего представителя, но Ван Цынь даже с этим тянет, осторожничает". Арсений сел обратно в кресло и устало потер лоб. "Нам нужно как можно быстрее разогнать силу Ярослава, ждать больше нельзя". "К сожалению, я с тобой согласна". А значит, переходим к ускоренному обучению.